Глава 13 Кузнечик. Леди Пейшенс славилась эксцентричностью уже в раннем возрасте. Когда она была девочкой, няньки говорили, что она упрямо требует независимости, но у нее не хватает здравого смысла, чтобы позаботиться о себе. Одна из них заметила... Она будет весь день ходить с развязанными шнурками, потому что не может завязать их и все равно не допустит, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Ей еще не исполнилось 10 лет, когда она начала избегать традиционных наук, которые следовало знать девочке и ее положение, и заинтересовалась ремеслами, наверняка бесполезными в будущем. Гончарным делом, татуировкой, изготовлением духов – а также выращиванием и разведением растений, особенно чужеземных. Без малейших угрызений совести юная леди Пейшин смогла скрыться от наставников на несколько часов. Она предпочитала леса и фруктовые сады, ухоженным двориком в замке матери. Можно было подумать, что это сделало из нее выносливого и практичного ребенка, но ничто не может быть дальше от истины, чем это предположение. Она, по-видимому, постоянно подвергала себя опасности, всегда была исцарапана и изранена, неоднократно терялась и никогда не проявляла разумной осторожности перед человеком или зверем. Образование Леди Пейшенс в большей степени исходило от нее самой. Она овладела чтением и арифметикой в раннем возрасте, И с этого времени изучала каждую книгу, свиток или таблицу, которые ей попадались, с жадным и неразборчивым любопытством. Учителя расстраивались из-за ее вызывающего поведения и частого отсутствия, что, впрочем, почти не влияло на ее способность усваивать их уроки быстро и хорошо. Но применение этих знаний вовсе не интересовало Леди Пейшенс. Ее голова была полна фантазиями. Она заменяла поэзией и музыкой, логику и манеры и не выказывала совсем никакого интереса к светской жизни и к искусству женского обольщения. И тем не менее, леди Пейшенс терпеливая вышла замуж за принца, который ухаживал за ней с искренним энтузиазмом, что послужило поводом для первого серьезного скандала в его жизни».